Глава вторая. Опасные свидетели. Не знаю, были ли свидетели прокурорские и от защиты разделены председателем как-нибудь на группы и в каком именно порядке предложено было вызывать их. Должно быть, всё это было знаю только что первыми стали вызывать свидетелей прокурорских повторяю я не намерен описывать все допросы и шаг за шагом К тому же, мое описание вышло бы отчасти и лишним, потому что в речах прокурора и защитника, когда приступили к прениям, весь ход и смысл всех данных и выслушанных показаний были сведены как бы в одну точку с ярким и характерным освещением. А эти две замечательные речи я, по крайней мере, местами... Записал в полноте и передам в свое время. Равно, как и один, чрезвычайный и совсем неожиданный эпизод процесса, разыгравшийся внезапно еще до судебных прений и, несомненно, повлиявший на грозный и роковой исход его. Замечу только, что с самых первых минут суда выступила ярко Некоторая особая характерность этого дела всеми замеченная именно необыкновенная сила обвинения сравнительно со средствами, какие имела защита. Это все поняли в первый миг, когда в этой грозной зале суда начали, концентрируясь, группироваться факты и стали постепенно выступать весь этот ужас и вся эта кровь наружу. Всем может быть стало понятно ещё с самых первых шагов, что это совсем даже и не спорное дело, что тут нет сомнений. что в сущности никаких бы и прений не надо, что прения будут лишь только для формы, а что преступник виновен, виновен явно, виновен окончательно. Я даже думаю, что и все там, и все до единой с таким нетерпением, жаждавшии оправдания интересного подсудимого. Были в то же время совершенно уверены в полной его виновности. Мало того, мне кажется, они бы даже огорчились, если бы виновность его не столь подтвердилась. Ибо тогда не было бы такого эффекта в развязке, когда оправдают преступника. А что его оправдают? В этом странное дело все дамы были окончательно убеждены, почти до самой последней минуты. Виновен, но оправдают из гуманности, из новых идей, из новых чувств, которые теперь пошли и прочь, и прочь. Для того-то они и сбежались сюда с таким нетерпением. Мужчины же наиболее интересовались борьбой прокурора и славного Фетюковича. Все удивлялись и спрашивали себя, что может сделать из такого потерянного дела, из такого выведенного яйца даже и такой талант, как Фетюкович. А потому с напряжённым вниманием следили шаг за шагом за его подвигами. Но Фитюкович до самого конца, до самой речи своей, остался для всех загадкой. Опытные люди предчувствовали, что у него есть система, что у него уже нечто составилось, что впереди у него есть цель, но какая она, угадать было почти невозможно. Его уверенность и самонадеянность бросались, однако же, в глаза. Кроме того, все с удовольствием сейчас же заметили, что он, в такое краткое пребывание у нас, всего в какие-нибудь три дня, может быть, сумел удивительно ознакомиться с делом и до тонкости изучил его. С наслаждением рассказывали, например, потом, как он всех прокурорских свидетелей сумел вовремя подвести. и по возможности сбить, а главное — подмарать их нравственную репутацию. А стало быть, само собой подмарать и их показания. Полагали, впрочем, что он делает это много-много что для игры, так сказать, для некоторого юридического блеска, чтобы уж ничего не было забыто из принятых адвокатских приемов, И вообще были убеждены, что какой-нибудь большой и окончательной пользы он всеми этими подмарываниями не мог достичь. И вероятно, это сам лучше всех понимает, имея какую-то свою идею в запасе, какое-то ещё пока припрятанное оружие защиты, которое вдруг и обнаружит, когда придёт срок. Но пока всё-таки сознавая свою силу, он как бы играл и резвился. Так, например, когда опрашивали Григория Васильева, бывшего камердинера Фёдора Павловича, дававшего самое капитальное показание об отварённой в сад двери, защитник так и вцепился в него, когда ему в свою очередь пришлось предлагать вопросы. Надо заметить, что Григорий Васильевич предстал в залу не смутившийся ни мало, не велечим суда. Не присутствием огромной слушавшей его публики с видом спокойным и чуть невеличавым. Он давал свои показания с такую уверенностью, как если бы беседовал наедине со своей Марфой Игнатьевной, разве только почтительнее. Сбить его было невозможно. Его сначала долго расспрашивал прокурор о всех подробностях семейства Карамазовых. Семейная картина ярко выставилась наружу. Слышалось и виделось, что свидетель был простодушен и беспристрастен. При всей глубочайшей почтительности к памяти своего бывшего барина Он всё-таки, например, заявил, что тот был к Мите несправедлив и не так воспитал детей. Его малого мальчика без меня в шибы заели, прибавил он повествуя о детских годах Мити. Тоже не годилось отцу сына в умении его материнском, родовом обижать. На вопрос же прокурора о том, какие у него основания утверждать, что Фёдор Палч обидел в расчёте сына Григорий Васильевич, к удивлению всех, основательных данных совсем никаких не представил, но всё-таки стоял на том, что расчёт с сыном был неправильный, и что это точно ему несколько тысяч следовало доплатить. Замечу, кстати, что этот вопрос, действительно ли Фёдор Павлович недоплатил чего Мите, прокурор с особенной настойчивостью предлагал потом и всем тем свидетелям, которых мог его предложить, не исключая ни Алёши, ни Ивана Фёдоровича, но ни у кого из свидетелей не получил никакого точного сведения. Все утверждали факт, и никто не мог представить хоть сколько-нибудь ясного доказательства. После того, как Григорий описал сцену за столом, когда ворвался Дмитрий Фёдорович и избил отца, угрожая воротиться убить его, мрачное впечатление пронеслось по залу. Тем более, что старый слуга рассказывал спокойно, Без лишних слов, своеобразным языком, а вышло страшно красноречиво. За обиду свою Митей, ударившим его тогда по лицу и сбившим его с ног, он заметил, что не сердится и давно простил. А покойным Смирдикову выразился, перекрестившись, что малой был со способностью до да глуп и болезнью. угнетен, а пуще безбожник, и что его безбожеству Федор Павлович и старший сын учили. Но о честности Смердякова подтвердил почти с жаром и тут же передал, как Смердяков во время она, найдя броненные барские деньги, не утаил их, а принес барину, и тот ему за это золотой подарил, И впредь во всем доверять начал. Отворенную же дверь в сад подтвердил с упорною настойчивостью. Впрочем, его так много раз спрашивали, что я всего и припомнить не могу. Наконец, опросы перешли к защитнику, и тот первым делом начал узнавать о пакете, в котором будто бы... Спрятаны были Федором Павловичем три тысячи рублей для известной особы. Видели ли вы его сами, вы, столь многолетний, приближенный к вашему барину человек? Григорий ответил, что не видел, да и не слыхал о таких деньгах вовсе ни от кого, до тех самых пор, как вот э, зачали теперь все говорить. Этот вопрос о пакете Фетюкович со своей стороны тоже предлагал всем, кого мог об этом спросить из свидетелей, с такой же настойчивостью, как и прокурор свой вопрос о разделе имения. И от всех тоже получал лишь один ответ, что пакета никто не видал, хотя очень многие о нём слышали. Это унастойчивый защитник на этом вопросе все с самого начала заметили. Теперь могу ли обратиться к вам с вопросом, если только позволите? Вдруг и совсем неожиданно спросил Фётикович. Из чего состоял тот бальзам или, так сказать, та настойка? посредством которой вы в тот вечер перед сном, как известно из предварительного следствия, вытерли вашу страдающую поясницу, надеясь тем излечиться. Григорий тупо посмотрел на опросчика и, помолчав, несколько пробормотал. — Был шалфей положен. — Только шалфей? Не припомните ли еще чего-нибудь? — Да. Подорожник был тоже. И перец, может быть, любопытство Волфутьикович. И перец был, и так далее. И всё это на водочке, на спирту. В зале чуть-чуть пронёсся смешок. Видите, даже и на спирту. Вытерши спину и выветь остальное содержание бутылки, с некойю благочестивою молитвою известной лишь вашей супруге изволили выпить ведь так выпил много ли примерно выпили примерно рюмочку другую со стакан будет даже и со стакан может быть и полтора стаканчика григорий замолк он как бы что-то понял Стаканчика полтора чистенького спиртику. Оно ведь очень недурно, как вы думаете? Можно и райские двери отверсти увидеть, не то что дверь в сад. Григорий всё молчал. Опять прошёл смешок в зале, председатель пошевелился. Не знаете ли вы, наверно, впевался всё более и более Фетикович. Почевали вы или нет в ту минуту, когда увидели отварённую в сад дверь на ногах стоял. Ты-то ещё не доказательство, что не почевали. Ещё и ещё смешок в зале. Могли ли, например, ответить в ту минуту, если бы вас кто спросил о чём? Ну, например, о том, который у нас теперь год. Этого не знаю. А который у нас теперь год? Нашиеры от Рождества Христова, не знаете ли? Григорий стоял со сбитым видом, в упор смотря на своего мучителя. Странно это, казалось, по-видимому, что он действительно не знает, какой теперь год. Может быть, знаете, однако, сколько у вас на руке пальцев? Я человек подневольный, вдруг громко и раздельно проговорил Григорий. Коллеги, начальству угодно надо мной надсмехаться, так я снести и должен. Фётыкович как бы немножко осадила, но ввязался и председатель и назидательно напомнил защитнику, что следует задавать более подходящие вопросы. Фитюкович, выслушав, с достоинством поклонился и объявил, что расспросы свои кончил. Конечно, и в публике, и у присяжных мог остаться маленький червячок сомнения в показании человека, имевшего возможность видеть райские двери в известном состоянии лечения, и, кроме того, Даже не ведающего, какой на нынче год от Рождества Христова. Так что защитник своей цели всё-таки достиг. Но при уходе Григория произошёл ещё эпизод. Председатель, обратившись к подсудимому, спросил: "Не имеет ли он чего заметить по поводу данных показаний?" "Кроме двери, во всём правду сказал", громко крикнул Митя. Что в шеи мне вычесывал, благодарю, Что побои мне простил, благодарю. Старик был честен всю жизнь И верен отцу, как семьсот пуделей. — Подсудимый, выбирайте ваши слова, — Строго проговорил председатель. — Я не пудель, — проворчал и Григорий. — Ну так это я пудель, я! — крикнул Митя. Коли обидно, ту на себя принимаю, а у него прощенье прошу. Был зверь и с ним жесток, с езопом тоже был жесток. С каким езопом? Строго подняла опять председатель. Ну, с Перовым, с отцом, с Фёдором Палчем. Председатель Опять и опять внушительно и строжайше уже подтвердил Мите, чтобы он осторожнее выбирал свои выражения. Вы сами вредите себе тем, во мнении судей ваших. Точно так же весьма ловко распорядился защитник и при опросе свидетеля Ракитина. Замечу, что Ракитин был из самых важных свидетелей и которым, несомненно, дорожил прокурор. Оказалось, что он всё знал. Удивительно много знал. У всех, кто он был, всё-то видел, со всем и так говорил, подробнейшим образом знал биографию Фёдора Павлыча и всех Карамазовых. Правда, про пакет с тремя тысячами тоже слышал лишь от самого Мити. Зато подробно описал подвиги Мити в трактире Столичный город. Все компрометирующие того слова и жесты и передал историю о мочалке штабс-капитана Снегирёва. Насчёт же того особого пункта остался ли что-нибудь должен Фёдор Пауль Шмитт при расчёте по имению? Даже сам Ракитин не мог ничего указать и отделался лишь общими местами призрачного характера. тут, дискать, мог бы разобрать из них виноватого и сосчитать, кто кому остался должен при бестолковой Карамазовщине, в которой никто себя не мог ни понять, ни определить всю трагедию судимого преступления. Он изобразил как продукт застарелых нравов крепоснова права, и погружённой в беспорядок России, страдающей без соответствующих учреждений, словом, ему дали кое-что высказать. С этого процесса господин Ракитин в первый раз заявил себя и стал заметен. Прокурор знал, что свидетель готовит в журнал статью о настоящем преступлении. и потом уже в речи своей, что увидим ниже, цитовал несколько мыслей из статьи, значит, уже был с нею знаком. Картина, изображенная свидетелем, вышла мрачную и роковую и сильно подкрепила обвинение. И вообще же изложение Ракитина пленило публику независимостью мысли, и необыкновенным благородством ее полета. Послышалось даже два-три внезапно сорвавшиеся рукоплескания. Именно в тех местах, где говорилось о крепостном праве и о страдающей от безурядицы России. Но Ракетин все же как молодой человек сделал маленький промах которым тотчас же отменно успел воспользоваться защитник. Отвечая на известные вопросы насчёт Грушеньки, он, увлечённый своим успехом, который, конечно, уже сам сознавал, и той высотой благородства, на которую воспарил, позволил себе выразиться об ограблении Александне несколько презрительно, как у содержанки купца Самсонова. Дорого дал бы он потом, чтобы воротить своё словечко. Ибо на нём-то и поймал его тот же Фетиукович. И всё потому, что Ракетин совсем не рассчитывал, что тот в тот короткий срок мог до таких интимных подробностей ознакомиться с делом. Позвольте узнать начал защитник с самой любезною и даже почтительной улыбкой, когда пришлось ему в свою очередь задавать вопросы. Вы, конечно, тот самый и есть, господин Ракитин, которого брошюру, изданную епархиальным начальством, житие в бузе почившего старца отца Засимы полную глубоких и религиозных мыслей с превосходным и благочестивым посвящением преосвященному я недавно прочёл с таким удовольствием. Ян написал не для печати, это потом напечатали, пробормотал Ракитин, как бы вдруг чем-то опешённый и почти со стыдом. О, это прекрасно. Мыслитель, как вы, может и даже должен относиться весьма широко ко всякому общественному явлению. Покровительством преосвященного ваша полезнейшая брошюра разошлась и доставила относительную пользу. Но я вот о чём. Главное, желал бы у вас полюбопытствовать Вы только что заявили, что были весьма близко знакомы с госпожой Светловой. Но та Бенне. Заметь особо. Фамилия Грушеньки оказалась Светлов. Это я узнал в первый раз только в этот день, во время хода процесса. Я не могу отвечать за все мои знакомства. Я молодой человек. — И кто же может отвечать за всех тех, кого встречает? Так и вспыхнул весь Ракитин. — Понимаю, слишком понимаю, — воскликнул Фитюкович, как бы сам сконфуженный и как бы стремительно спеша извиниться. — Вы, как и всякий другой, могли быть, в свою очередь, заинтересованы знакомством молодой и красивой женщины. охотно принимавший к себе цвет здешней молодёжи, но я хотел лишь осведомиться. Нам известно, что Светлова месяца 2 назад чрезвычайно желала познакомиться с младшим Карамазовым Алексеем Фёдоровичем, и только за то, чтобы вы привели её его к ней, и именно в его тогдашнем монастырском костюме, она пообещала вам выдать 25 рублей, только что вы его к ней приведёте. Это, как известно, состоялось именно в вечер того дня, который закончился трагической катастрофой, послужившей основанием к настоящему делу. Вы привели Алексея Карамазова к госпоже Светловой и Получили вы тогда эти двадцать пять рублей наградных от Светлова, и вот что я желал бы от вас услышать. Это была шутка. Я не вижу, почему вас это может интересовать. Я взял для шутки, и чтобы потом отдать, стало быть, взяли. Но ведь не отдали же и до сих пор. Или отдали? Это пустое, бормотал Ракитин. Я не могу на эти вопросы отвечать. Я, конечно, отдам, вступился председатель, но защитник возвестил, что он свои вопросы господину Ракитину кончил. Господин Ракитин сошёл со сцены несколько подсаленный. Впечатление от высшего благородства его речи было таким испорчено. И Фетюкович, провожая его глазами, как бы говорил указавая публике: "Вот, дескать, каковы ваши благородные обвинители". Помню, не прошло и тут без эпизода со стороны Мити. Взбешённый тоном, с каким ракетин выразился о Грушеньке, Он вдруг закричал со своего места «Бернар!». Когда же председатель по окончании всего опроса Ракитина обратился к подсудимому, не желает ли он чего заметить со своей стороны, то Митя зычно крикнул «О, ну меня!». Уже у подсудимого деньги тоскал, займы, Бернар, презренный и карьерист, и в Бога не верует, пресвщенного наду. Мичу, конечно, опять образумили за нигилистивство выражением, но господин Ракитин был докончен. Не повезло и свидетельству штабс-капитана Снегирёва, но уже совсем от другой причины. Он предстал вещи зорванный, в грязной одежде, в грязных сапогах, и несмотря на все предосторожности и предварительную экспертизу, вдруг оказался совсем пьяненьким. На вопросы об обиде, нанесённой ему Митей, вдруг отказался отвечать. Бог с ними. Илюшечка не велел Мне бог там заплатит-с». «Кто вам не велел говорить? Про кого вы упоминаете? Илюшечка, сыночек мой, папочка, папочка, как он тебя унизил, у камушка произнес. Теперь помирает-с». Штабс-капитан вдруг зарыдал и с размаху бухнулся в ноги председателю. его поскорее вывели при смехе публики подготовленная прокурором впечатление не состоялось вовсе защитник же продолжал пользоваться всеми средствами и всё более и более удивлял своим ознакомлением с делом до мельчайших подробностей так например показание трифана борисовича произвело было весьма сильное впечатление И уж, конечно, было чрезвычайно неблагоприятно для Мити. Он именно чуть не по пальцам высчитал, что Митя в первый свой приезд в Мокрое за месяц почти пред катастрофой не мог истратить менее трех тысяч или разве без самого только малого. На одних этих цыганок сколько раскидано. Нашим-то вшивым мужикам не то что полтиною по улице шибали, а по меньшей мере двадцатипятирублевыми бумажками дарили, меньше не давали. А сколько у них тогда просто укрались! Ведь кто украл, тот руки своей не оставил. Где же его поймать? Ворота-с, когда сами зря разбрасывали. Ведь у нас народ разбойник». душу свою не хранят од девконта. Девком-то нашим деревенским что пошло? Разбокатели у нас с той поры. Вот чтос. Прежде бедность была. Словом, он припомнил всякую издержку и вывел всё точно на счётах. Таким образом, предположение о том, что изтрачены были лишь полторы тысячи, а другие, отложенные в ладанку, становилось немыслимым. — Сам видел, в руках у них видел три тысячи, как одну копеечку. Глазами созерцал. — Уж нам ли счету не понимать, — восклицал Трифон Борисович, изо всех сил желая угодить начальству. Но когда опрос перешел к защитнику, тот... почти и не пробуя опровергать показания, вдруг завёл речь о том, что Емщик Тимофеи и другой мужик Аким подняли в мокром в этот первый кутёж ещё за месяц до ареста 100 рублей в синяках на полу, оброненные Митей в хмельном виде. И представили их Трифону Борисовичу а тот дал им за это по рублю. — Ну так возвратили вы тогда эти сто рублей господину Карамазову или нет? Трифон Борисович как не вилял, но после допроса мужиков в найденной сто-рублевке сознался, прибавив только, что Дмитрию Федоровичу тогда же свято все возвратил и вручил по самой честности. и что вот только они сами, будучи в то время совсем пьяными, вряд ли это могут припомнить. Но так как он всё-таки до призыва свидетелей мужиков в находке 100 рублей отрицался, то и показания его о возврате суммы в хмельном умите естественно подверглось большому сомнению. Таким образом, Один из опаснейших свидетелей, выставленных прокуратурой, ушел опять-таки за подозренным и в репутации своей сильно осаленным. То же приключилось и с поляками. Те явились гордо и независимо. Громко засвидетельствовали, что, во-первых, оба служили короне, и что пан Митя... предлагал им три тысячи, чтобы купить их честь, и что они сами видели большие деньги в руках его. Пан Мусялович вставлял страшно много польских слов в свои фразы, и, видя, что это только возвышает его в глазах председателя и прокурора, возвысил, наконец, свой дух окончательно и стал уже совсем говорить по-польски — Но Фитикович поймал и их в свои тенета. Как не вилял позванный опять Трифон Борисович, а все-таки должен был сознаться, что его колода карт была подменена паном Врублевским своею, а что пан Мусялович Меча-Банк передернул карту. Это уже подтвердил Колганов, давая в свою очередь показания. И оба пана удалились с некоторым срамом, даже при смехе публики. Затем точно так произошло почти со всеми наиболее опаснейшими свидетелями. Каждого из них сумел Футюкович нравственно разморочить и отпустить с некоторым носом. Любители и юристы только любовались. И лишне доумивали опять-таки, к чему такому большому и окончательному всё это могло бы послужить. Ибо повторяю, все чувствовали неотразимость обвинения, всё более и трагичнее нараставшего. Но по уверенности великого мага видели, что он был спокоен и ждали Недаром же приехал из Петербурга таков человек, не таков и человек, чтобы ни с чем назад воротиться.